Глава восьмая Лес, в который меня привёл похититель, был скорее небольшой рощицей с берёзами и кустами волчьей ягоды. Травы там росло немного. В основном осока и какие-то папоротники, названия не припомню. Ноги путались в траве. Комары искусывали голодные руки и шею, и я в который раз завистливо покосилась на Яра, который шёл впереди, весь облитый средством от комаров, и в ус не дул. Как и ожидалось, нужных трав тут не было, и я в который раз, обходя уже истоптанную тропку, вздохнула. «Здесь нет ничего. Только бересты можем набрать для дёгтя». Вдыхаю, с опаской косясь на брюнета, и тот впивается в меня испытующим взглядом и долго молчит, а потом, словно нехотя, морщится и спрашивает. «Где твои травы растут?» Бабушка собирала за сотню километров от города к югу, но я не знаю, где мы сейчас, поэтому не могу сказать, где конкретно их искать. Замерла, когда собаки приблизились, видимо, их привлекли наши голоса. А ведь когда мы молча ходили, этих псин нигде поблизости не было. Ощутила, как вдоль позвоночника скатилась капелька пота, и тело одеревенело, когда мимо прошёл один из псов, задев моё бедро, а ещё желудок начинало сводить от голода. «Надо карту. Покажу». Яр мгновенно вынул из кармана сотовый, и я растерянно моргнула, когда он нажал на экран пару раз и подставил его мне. Перед моим взором оказалась карта местности, и мне удалось сориентироваться. Да мы за 200 километров от моего города, вот же занесло его. Мы в северной части, а нам надо на юг, то есть километров 300 от места. И что делать? «Тут этих растений нет!» Телефон исчезает в заднем кармане его джинсов, и брюнет, глянув на часы, спокойно выдает. «Если выйдем сейчас, успеем туда добраться и собрать все, что нужно». Он говорит, а я, как загипнотизированная, смотрю на мускулы на его руках и сглатываю, потому что вся эта мощь пугает и волнует одновременно. «Сколько в нём силы!» «Что-то ещё нужно для ядов, помимо твоей травы?» Смаргиваю оцепенение и киваю, на ходу пытаясь собрать мысли в кучу. «Спирт для некоторых, вода и порошок?» Едва не ударяю себя по лбу за забывчивость. Яр недоумённо следит за сменой эмоций на моём лице, а я поясняю. «Порошочек такой серенький в сумке был, я точно помню, складывала в прошлый раз». Замолкаю, припомнив, при каких обстоятельствах тот прошлый раз был, и щёки заливает румянец. Да, Яр в тот момент валялся на полу гостиной и испепелял меня взглядом за то, что вырубило его ударной дозой яда. Он тоже разбился подытоживает, и я прикрываю глаза, досадно качая головой. На хрена вообще хранить яды в стеклянных бутылках. Потому что пластиковые из-за них портятся. Наверное, забавно выгляжу со стороны, пытаясь вталдычить элементарные вещи несведующему человеку. Яр поджимает губы и, кивнув в сторону дома, уходит. «Пошли, нам надо успеть!» А потом застывает и оборачивается, будто до него только дошло. «Чёрт! Машина в городе!» Мои глаза расширяются так сильно, что становится больно. «Байк? Не поеду!» «Идём. До центра доедем на мотоцикле, а там на автобус и до места доедем. Дальше придётся пешком». Всё ещё не верю своим ушам. Стою, как истукан, но стоит огоньку ярости мелькнуть в глазах напротив, мгновенно срываюсь и торопливо иду к похитителю, признавая неизбежное. На байке так на байке. Поездка на мотоцикле стала для меня целым испытанием. А всё потому, что в юности я с него упала. Подруге родители подарили скутер, и она дала мне прокатиться. Но в самый ответственный момент я спутала тормоз и газ, и мы улетели в кювет. Благо, дорога была вровень с обочиной, и мы отделались лишь парой царапин и ушибов, чего не скажешь о скутере. Его пластиковая бочина треснула, и мы с Лиской, кое-как доехав до дома, начали его шаманить, пока родители не увидели. Они, конечно, ничего ей не сказали, но, думаю, всё поняли по сбитым коленям и поцарапанному плечу. Неловко вышла. В общем, с тех пор я не рисковала садиться на двухколёсный транспорт, и когда похититель завёл мотор, порядка моробела. В грудь ткнули шлемом, и я трясущимися руками его надела, радуясь, что яр не увидит этот предательский страх в моих глазах. Застегнула ремешок под подбородком и сглотнула, прежде чем устроиться на кожаном сиденье за спиной похитителя. Обхватывать его тренированный торс было страшно, и я поняла, что боюсь этого даже сильнее, чем поездки. Но когда я разовёл мотор против воли, судорожно вцепилась в него, зажмуриваясь. Он что-то произнёс, я не расслышала за шумом, а потом мою кожу обожгло прикосновением, и я оторвал мои руки от себя и повернулся, глуша мотор. «Ну что опять не так?» В его тоне отчётливо проскальзывали нотки предостережения, я расслышала их сквозь шлем и закусила губу. Боюсь пропищала и он устало покачал головой, точнее шлемом, а потом ровно выдал. «Если не хочешь идти пешком, учись контролировать страх». Яснее ясного намёк, и я кивнула, понимая, что он ждёт от меня хоть какой-то реакции. «И не вцепляйся в меня ногтями, это отвлекает». «Оу, а разве я...» «Ладно», — глухо проговорила, ощущая, как пылают щёки, и рок от мотора зазвучал снова. Яр погазовал на нейтралке, и я аккуратно обвила его торс, чувствуя, как мышцы деревенеют под моими руками. «Теперь напрягся он, но я ничего не могла с собой поделать» но честно старалась не так сильно сжимать, хотя хотелось вцепиться в своего палача, как будто от этого зависит моя жизнь. Надо отдать ему должное. Поначалу он ехал очень медленно, мы почти плелись, и мне удалось таки расслабиться и выровнять дыхание. Выехав на трассу, мотоцикл набрал скорость, но по ровной дороге это почти не ощущалось. В город заехали ближе к полудню. Яр парканул мотоцикл на платной парковке и, достав рюкзак из бардачка, кивнул в сторону касс. «Рядом иди, иначе наручниками пристегну». Прямой взгляд не оставлял сомнений, он не шутит, и я кивнула, в который раз тушуясь под этим мостром, как бритва взглядом. «И без фокусов». Купили билеты на ближайший рейс, и следующие три часа провели в пути. Я уснула почти сразу, как автобус тронулся от остановки и проснулась от лёгкого встряхивания. Подняла голову, распахнула глаза, осознав, что уснула на плече похитителя, и тут же отвела взгляд, снова краснее. «Да что со мной такое? Будто впервые мужика вижу, ей-богу!» Автобус остановился у крытой остановки, выкрашенной в тёмно-синий цвет. Краска местами облупилась, но это в купе с изрисованными баллоном стенами смотрелось гармонично и привычно. Вышли под палящее солнце, и я поморщилась, понимая, что моей коже придёт конец после сегодняшних прогулок. Никогда специально не загорала, и моя белая кожа была очень капризна в этом плане. «Куда теперь?» — спросила, оглядываясь вокруг. Мы стояли в центре маленькой улочки с невысокими избушками по обе стороны от дороги. Старый асфальт, наверное, ещё советских времён, местами крошился, то тут, то там виднелись ямы, и я вздохнула, представив, сколько придётся сегодня пройти. А ведь я с утра не ела, и от мыслей об этом желудок дал о себе знать. «Идём». Короткий приказ, и я засеменила вслед за похитителем к магазинчику неподалёку. Вошли в тесное помещение, которое скорее напоминало ларёк, и к нам подошла грузная продавщица. Яр перечислил, что хочет купить, и женщина торопливо выполнила заказ, складывая покупки в чёрный пакет. Раздражала её улыбочка в его адрес. Она так явно заигрывала с ним, словно не замечая, что он вообще не отвечает на эти жеманные взгляды. Яр приложил карту к терминалу, и я бросила короткий взгляд на пластик. «Огнев Ярослав. О как! Теперь я хотя бы знаю фамилию похитителя, хотя что мне это даст?» «Если мне не удастся вылечить его сестру, я просто унесу эти знания с собой в могилу». «Пошли!» Бросил, как шавки, я засеменила следом, грустно вздыхая, как только удушливый жар вновь нас окутал. На улице становилось всё жарче, и я была уже не так рада плотным джинсам натки и предпочла бы вместо них мои любимые шорты — «Ну да ладно. Главное, пока жива».